Глава пятнадцатая Осим уселся в свой родстер, зажег фары, нажал на газ, и под днищу машины застучали мелкие камешки. Подав назад, он развернулся в ту сторону, откуда мы приехали, и помахал мне. Я тоже поднял руку. Свет задних фонарей утонул в темноте, гул мотора стал удаляться, и, наконец, совсем стих, растворившись в заполнивший все вокруг тишине леса. Я вернулся в домик, Закрыл на щеколду дверь, и тишина, будто специально дожидаясь этого момента, сразу навалилась на меня. Ночь оказалась прохладной. Не подумай, что уже лето, но возиться с печкой было поздно. «Придется в спальник залезть», — подумал я. От недосыпа голова была, как в тумане, мышца ломила после долгой дороги. Я прикрутил фитиль лампы, комната погрузилась в полумрак, и жившие в углах тени сгустились. Переодеваться не хотелось, и я забрался в мешок, в чем был — в джинсах и куртке. Закрыл глаза, надеясь быстро уснуть, но не тут-то было. Тело настойчиво требовало сна, однако сознание оставалось холодным и ясным. То и дело тишину разрывали резкие крики ночных птиц. Сквозь стены проникали и другие звуки. Не такие четкие — шелест опавших листьев по земле, скрип тяжелевшие ветки, какое-то пыхтение. И все это совсем рядом. На крыльце время от времени поскрипывали доски. Казалось, меня окружает целая армия неведомых обитателей мрака. А вдруг на меня кто-то смотрит? Я ловил на себе чей-то взгляд, кожу пощипывало, будто жгло. Сердце, словно не механизм, работало глухими толчками. Сквозь щелки, едва приоткрытых глаз, не вылезая из мешка, я обозрел тускло освещенную комнату, чтобы убедиться, что в ней никого нет. Дверь закрыта на массивную щеколду, окно занавешено. Порядок, я здесь один, и никто за мной не подглядывает. И все-таки чувство, что за мной кто-то наблюдает, не оставляло. Вдруг стало душно. В горле пересохло, захотелось пить, но напьешься, приспичит туалета, а выбираться в такую ночь наружу охоты не было. Потерплю как-нибудь до утра». Скрючившись в спальном мешке, я тихонько потряс головой. «Ну-ну! Никого здесь нет! Что ж ты?» Тишины и темноты испугался. Ха, вон съежился весь. Струсил, как мальчишка. «Неужели ты в самом деле такой?» — возмущенно говорит ворона. «Вот ты себя крутым стал считать, а выходит, ничего подобного!» «Глаза уже на мокром месте! Сейчас заревешь! Смотри, до утра не описайся!» смешку вороны я проглотил, крепко зажмурился, застегнул до самого носа молнию спальника и выбросил из головы все мысли. В ночи повис крик совы. Где-то вдалеке что-то с шумом упало на землю. В комнате будто кто-то копошился, но глаз я не открывал. Они меня испытывают, думал я. То же самое, что с Осимой, когда ему было примерно столько же, сколько мне сейчас. Он жил в этом доме один несколько дней и, должно быть, также боялся. Потому и сказал, одиночество разное бывает. Знал, наверное, каково мне здесь будет. Сам раньше все перечувствовал. При этой мысли напряжение сковавшее тело немного спало. Тени прошлого преодолели разделявшее нас время. Можно обвести пальцем их контуры. Примерить на себя я глубоко вздохнул и скоро уже спал, как ни в чем не бывало. Проснулся я в начале седьмого. Птичьи голоса разливались по округе, как вода из душа. Птицы деловито сновали с ветки на ветку, громко перекрикиваясь. В перекличке этой и не было ничего от тех полных скрытого смысла звуков, которые я слышал ночью. Выбравшись из мешка, я раздвинул занавеску. От ночного мрака не осталось и следа. все вокруг сияло с золотом нового, только что родившегося дня. Чиркнув спичкой, я зажег газ, вскипятил в воду и выпил пакетик ромашкового чая. Достал из пакета с едой пачку крекеров, сживал несколько штук, закусывая сыром, почистил зубы над мойкой, умылся. Натянув поверх куртки ветровку, вышел наружу. Лучи утреннего солнца разрезали кроны высоких деревьев и падали на пятачок перед крыльцом, образуя столбы света, в которых, напоминая новорожденных духов, колубилась утренняя дымка. Легкие с наслаждением вдыхали чистый воздух, без всяких примесей. Я присел на ступеньку крыльца, посмотреть, как порхают меж деревьев птицы, послушать их голоса. Многие летали парами, все время следя друг за другом и перекрикиваясь. Ручей тек в лесу недалеко от хижины. На звук я сразу вышел к окруженному камнями бачашку, где вода, чистая и прозрачная, останавливала свой бег, скручиваясь в замысловатые водовороты, и чуть погодя весело устремлялась дальше. Я зачерпнул ладонью и попробовал сладковатую прохладную влагу. Немного подержал в ней руки. Взяв сковородку, я приготовил яичницу с ветчиной, поджарил на решетке тосты, подогрел в ковшике молоко. Перекусив, вынес на крыльцо стул и уселся, положив ноги на перила. Захотелось утром спокойно почитать. Книжек у и на полках стояло несколько сотен. Художественной литературы оказалось совсем немного, в основном всем известная классика. Больше всего было специальных книг по философии, социологии, истории, психологии, географии, естественным наукам, экономике — Осимов в школе почти не учился и решил выучиться сам, узнавая все, что ему нужно из книг. Видно, тут он и занимался. Судя по книгам, сфера его интересов была весьма обширной, хотя четкой системы я не уловил. Я выбрал книжку о суде над Адольфом Эйхманом. В памяти смутно маячило это имя. Эйхман. Нацистский преступник, но вообще-то сам он меня мало интересовал. Просто я увидел книгу и взял в руки — Захотелось узнать, такие ли уж исключительные организаторские способности были у этого облезлого эссесовского подполковника в очках в металлической оправе. Как только началась война, вожди нацистов поставили перед ним задачу окончательно решить проблему евреев, иначе говоря, наладить их массовое истребление. Он всерьез занялся этим делом и разработал план. Сомнений в том, надо его выполнять или не надо, у него не было. В голове Эйхмана сидела только одна мысль — как побыстрее и подешевле разобраться с евреями. В Европе он их насчитал 11 миллионов. Сколько потребуется вагонов и сколько евреев можно втиснуть в один вагон? Сколько процентов при перевозке умрет естественным образом? Как утилизировать трупы, чтобы обошлось дешевле? Сжигать? Закапывать? Растворять? Он сидел за столом и старательно высчитывал И когда приступили к выполнению Эйхмановского плана, все пошло по его расчетам. До конца войны разобрались с шестью миллионами евреев, больше половины от намеченного. Но Эйхман за собой никакой вины не чувствовал. Сидя в Тель-Авивском суде на скамье подсудимых за непробиваемым стеклом, он, казалось, недоумевал, за что его вытащили на широкий суд и почему вокруг него такой шум в мире. Ведь он всего лишь технический специалист, предложивший наиболее подходящий вариант решения поставленной задачи. Разве добросовестные бюрократы во всем мире не делают то же самое? Почему же он один должен отвечать за то, что сотворил? Я читал историю этого организатора, а вокруг в тихом утреннем лесу щебетали птицы. На заднем форзаце книги Осима оставил запись карандашом. Это был его специфический почерк. Все дело в воображении. Наша ответственность начинается в воображении. Правильно писал Йейтс. «In dreams begin the responsibilities». Иначе говоря, если нет воображения, может, и отвечать ни за что не придется. Пожалуйста, пример Эйхмана. Я представил, как Осьма сидит на стуле и записывает эти слова на форзаце, остро заточенным карандашом. «Ответственность начинается во сне». Мне эти слова запали в душу. Закрыв книгу, я положил ее на колени и стал думать о своей ответственности. Не мог не думать. Моя белая майка, перепачканная свежей кровью, я смываю ее вот этими самыми руками — Кровь окрашивает умывальник в алый цвет. Наверное, мне придется отвечать за эту кровь. Я представил, что мое дело слушается в суде. Люди осуждают меня, призывают к ответу, бросают на меня злобные взгляды, показывают пальцами. Я оправдываюсь, напираю на то, что если человек чего-то не помнит, значит, он не может за это отвечать. А я даже не знаю, что случилось, но мне говорят, кому бы первому не приснился этот сон, это и твой сон тоже. Поэтому за то, что было, ты ответишь». «В конце концов, этот сон всплыл из темных закоулков твоей души!» Получается то же, что с Адольфом Эйхманом, которого независимо от его желания втянули в уродливые фантазии Гитлера.